«За пределами независимости». Я провожу урок под названием «Жизнь любит тебя» в рамках своей трехдневной публичной программы «Способность быть любимым». На этом занятии мы исследуем блоки, препятствующие развитию чувства любви. Особое внимание мы уделяем тому, как получается так, что нас трудно любить. Мы видим, как нехватка нашей любви к себе создает трудности другим в любви к нам. Мы рассматриваем страхи, связанные с чувством любви, роли, которые играем во взаимоотношениях, старые обиды, которые несем, и защиты, которые не дают нам впустить любовь. С предельной пристальностью присматриваемся к такому блоку, препятствующему любви, как независимость. «Насколько вы независимы?» Я задаю этот вопрос студентам в начале занятия «Жизнь любит тебя». Вслед за ним я задаю следующий вопрос. К какой категории людей вы себя относите? ФНЧ или ДНЧ? Поясняю, что ФНЧ — это функционально независимый человек, а ДНЧ — дисфункционально независимый человек. В спектре независимости есть диапазон здоровья и диапазон дисфункции. Важно знать разницу и правильно выбирать, если хочешь позволить жизни любить тебя. Здоровая независимость — творческая сила, движущаяся через всех и вся. Эта творческая сила приходит из единства. Оно как объединенное поле, являющиеся энергией Вселенной, дает рост цветам и китам, радугам и звездам, аметистам и людям. Оно приводит форму в жизнь и превращает эмбрионы в младенцев. Оно помогает ребенку сделать первые шаги и стоять на двух ножках. «Я все это могу сделать сам», — плачет ребенок. «И все это происходит не в изоляции», а в защищающем окружении поддержки и любви. Здоровая независимость помогает нам занять свое место в коллективе. Она помогает нам выражать себя как «я есть». Глубоко внутри себя знаешь, что «я благословлен», и «я любим», и «я достоин любви». «Ты» — это «я», которое сделано из всего». Все помогало создавать вас. Это не просто поэзия, это наука. На занятии «Жизнь любит тебя» я показываю короткий фильм о Карле Сагане, американском астрофизиологе и космологе. В нем Карл Саган говорит, «Если вы хотите сделать яблочный пирог с нуля, то сначала вам нужно изобрести Вселенную». Здоровая независимость способствует свободе мысли. Она помогает познать собственный ум, который является в чистейшей форме выражением «вашего необусловленного я». Она помогает быть независимым от хорошего мнения других, как это объяснил в своей работе по иерархии потребностей Абрахам Маслоу. Здоровая независимость помогает быть свободными от условий и свободно выражать себя. Она помогает индивидуализироваться стать собой полностью и быть мудрой женщиной или мудрым мужчиной, какими мы являемся. «Здоровая независимость спасла мою жизнь», сказала мне однажды Луиза. «Она дала мне смелость в 15-летнем возрасте оставить дом и убежать от насилия». Здоровая независимость может вытащить из плохой ситуации. Она помогает полагаться на собственную врожденную мудрость, которая и есть наша истинная сила. Она спасает от потерянности в нездоровой зависимости, отказа от себя и отбрасывания себя. Без здоровой независимости отношения в семье не исцелялись бы, и человечество не смогло бы эволюционировать в направлении к любви. А что насчет дисфункциональной независимости? В общих словах, дисфункциональная независимость — Это ошибка. Она уводит хорошее вдаль. Мы перестаем относиться к себе как к индивидуальному выражению Вселенной. Вместо этого мы верим, что сами себя создали. Мы существуем в изоляции. Это так, как видят глаза тела. Конечно, когда вы видите глазами сердца или сквозь линзу квантовой физики, вы обнаруживаете, что... Все формы разделенности, включая персональное эго, является оптическим обманом, как выразился Альберт Эйнштейн. Дисфункциональная независимость очень одинока. Она помещает за пределы единства в то место, которое можно назвать адом. Проблема быть ДНЧ в том, что это отделяет человека от всего, включая самого себя. Потеря контакта с другими приводит к утрате контакта с собой. Ощущение себя разбивается на части. Когда становится плохо, не можешь чувствовать свое сердце. Становишься физически развоплощенным. Ум противоречит себе. И больше нет уверенности в том, что душа существует. Эго пытается быть всем, чем является необусловленное «я» но без поддержки этого «я». И оно заканчивает чувством того, что вас не любят, вы уставший и одинокий. Дисфункциональная независимость очень устрашающая. Это выбор, который мы сделали из страха. Он же, в свою очередь, тоже порождает страх. Наиболее часто дисфункциональная независимость — реакция на рану. Когда-то мы поранились. Мы ушли в себя и почувствовали безопасность. Затем решили возвести вокруг себя крепостную стену. Стена разрабатывалась для защиты от нового ранения. Стена сделала свое дело. Она удержала мир снаружи. К несчастью, это оставило нас наедине со своей старой раной. Ничто не может проникнуть к нам. Ни помощь, ни люди, любящие нас ни даже ангелы. Дисфункциональная независимость — это блокирование любви. Чем более дисфункционально независимым человеком становишься, тем более закрываешься от всего. Это должно было обезопасить согласно эго. Но нет. Чем более закрываешься, тем больше страшишься. Страшишься даже любви. Вот почему так трудно кому-нибудь любить такого человека. Он боится, что любовь нанесет ранение, и он не хочет опять быть раненым. Истина, конечно, в том, что любовь никогда не ранит. Ранит только то, что не является любовью. Любовь может только постоянно любить нас, и только любовь может нас спасти. Дисфункциональная независимость — это конец дороги. Не можешь идти дальше. Став ДНЧ, блокируешь свой рост. Пытаешься устроить жизнь самостоятельно, без обратной связи, без помощи, без любви. И это не работает. Индивидуальность только тогда возможна, когда она разворачивается из всеобщности, сказал Дэвид Бом, американский квантовый физик и самый известный протеже Эйнштейна. Другими словами, только когда мы возвращаемся к единству и когда мы позволяем жизни любить нас, мы можем исполнить свое настоящее предназначение и быть теми, кем на самом деле являемся. Луиза однажды сказала мне, «Все двери Вселенной открыты тебе. Дверь к мудрости открыта. Дверь к исцелению открыта. Дверь к любви открыта». Дверь к прощению открыта. Дверь к процветанию открыта. Это истинно, великий ли у вас день или нет. Единство открыто в любой час. По другую сторону дисфункциональной независимости находится вселенная вдохновения и любви. Жизнь ждет тебя. Все, что нужно сделать, это пробить дыру в своей стене, толкнуть дверь, и позволить любви войти. Необусловленное «я», остающееся в состоянии базовой открытости, всегда открыто любви. На семинаре «Жизнь тебя любит» я делюсь со студентами одним из любимых упражнений Луизы, относящихся к любви. Надо расположиться напротив зеркала, развести широко руки и сказать «Я хочу позволить любви войти». Любви входить безопасно. Я говорю ⁇ да, любви ⁇ Луиза рекомендует делать это три раза в день. Это очень простое упражнение, помогающее открыть двери, убрать стены. Завершая урок ⁇ Жизнь тебя любит ⁇ прекрасной молитвой Луизы на утверждение базовой открытости. В бесконечности жизни, где я пребываю, все совершенно целостно. И полно. Я верю в силу более великую, чем Я, которая течет через меня каждый миг каждого дня. Я, открываюсь мудрости изнутри, зная, что есть только единый разум во Вселенной. Из этого единого разума приходят все ответы, все решения, все исцеления, все новые творения.